которое началось одновременно с переворотом в Италии и не без связи с ним, и выразилось начале в национальном трауре, церковном праздновании памятных для Отечества дней и агитации земледельческих обществ, вызвало в Петербурге довольно длительные колебания между полонизмом и абсолютизмом. Переворотом в Италии Бисмарк называет экспедицию итальянского народного героя Гарибальди в Южную Италию в мае-сентябре 1860 года. поход. тысячи. При поддержке массового крестьянского движения Гарибальди освободил Сицилию от власти неаполитанских королей, а затем, перейдя на материк, сверг власть Бурбонов во всем неаполитанском королевстве. В том же году области, освобожденные Гарибальди, были присоединены к Сардинскому королевству, принявшему название Итальянского королевства. Это было крупным шагом на пути к воссоединению Италии в самостоятельное государство. Речь идет о событиях, предшествовавших польскому восстанию 1863 года. Годовщина революции 1830 года, Гроховской битвы 1831 года, смерти Костюшки и другие были использованы для организации политических демонстраций. Земледельческое общество, созданное в 1857 году, было центром польского националистически настроенного дворянства. В связи с его закрытием весной 1861 года В Варшаве была организована манифестация. Дружественное полякам течения связано было с требованием Конституции, явственно раздававшимся теперь в высших кругах русского общества. То обстоятельство, что русские, которые были ведь тоже образованными людьми, вынуждены были обходиться без учреждений существовавших у всех европейских народов, и что они не могли принимать участие в обсуждении своих собственных дел, воспринималось как унижение. Разлад на почве отношений к польскому вопросу распространился вплоть до высших военных кругов и привел к бурному объяснению между варшавским наместником генералом-графом Ламбертом и генерал-губернатором генералом Свейгом, закончившемуся насильственной смертью последнего, январь 1862 года, при невыясненных обстоятельствах. Русский генерал Герстенсвейг, варшавский генерал-губернатор, был вдохновителем репрессивных мер против польского национального движения. Покончил с собой, проиграв графу Ламберто американскую дуэль, по правилам которой дуэлянт, вытянувший жребий, лишает себя жизни. Я присутствовал в одной из лютеранских церквей в Петербурге на его похоронах. Те русские, которые требовали для себя конституции, говорили иногда как бы в свое оправдание, что поляки не могут находиться под управлением русских и в качестве более цивилизованных, могут предъявить повышенные требования на участие в управлении. Это мнение разделяло князь Горчаков, которому парламентские учреждения обеспечили бы европейское поприще для проявления его красноречия, и потребность которого в популярности делала его неспособным противостоять либеральным течениям в русском обществе. При оправдании Веры Засулич 11 апреля 1878 года он был первым, кто подал сигнал... к присутствовавших. Вера Засулич. Года жизни 1849-1919. Русская революционерка. В начале 1878 года совершила покушение на петербургского гранначальника Трепова.